Глава 13. Что заставило меня ухватиться за этот шанс допрашивать его до того, как он получит поддержку и защиту правосудия, моя логика растворилась в запахе тёплой крови. Логика. Всё верно, я пыталась выяснить, куда он девал тела, или было в этом ещё и немножко желания убедиться в том, что я по-прежнему физически достаточно сильна и в состоянии свалить такого парня без посторонней помощи. У меня будет много времени поразмышлять об этом. А сейчас я отползла в дальний конец фургона, где меня не могла достать кровь, всё ещё бегущая по канавкам ребристого пола, и позволила себе очухаться от шока средней тяжести, сконцентрироваться на дыхании и унять сердцебиение. Пользуясь тем, что рядом с машиной нет ни души, я завопила так громко, как только могла, и это немного успокоило. А затем наступило время заняться музыкой. Ненавижу музыку. Сняв для начала напитавшиеся кровью садовые перчатки и подцепив за край топа комбинезон, я отстегнула боковой карман и вытащила мобильный телефон. Было очень важно держаться невозмутимой и контролирующей ситуацию, как будто я по-прежнему профессионал. Я прочистила горло и несколько раз прорепетировала: "Привет, Макс, это Бриджит Куин. Привет, Макс, это Бриджит Куин". Пока наконец смогла говорить без запинок. Номер Макса был в памяти телефона, и мой дрожащий большой палец завис над кнопкой вызов. Я всё ещё прикидывала, в каком свете всё это представлю. Затем подумала, может, не звонить Максу, а лучше сначала известить Карло, объяснить всё ему прямо сразу, прежде чем кто-то другой создаст у него неверные впечатления о том, что здесь случилось. Я продолжала медлить, скованная видением мужа, спускающегося к сухому руслу и обнаруживающего меня залитой кровью. Нет, так нельзя. Может, лучше будет незаметно проскользнуть домой, отмыться и затем уже без всякой крови разумно и спокойно изложить, что произошло в процессе самозащиты. И опять я медлила. Пока я сидела в фургоне, не сводя глаз с мерзкого трупа, вспомнила момент, когда пол под виолончель и трюфельное масло, разглядев фотографию с места преступления, сообщил мне о том, что даже мысль о моём существовании на этом свете ему невыносима. Я уверен, есть люди, испытавшие в жизни свой момент. До него ты был одним человеком. Затем в кабинете врача или дома, или на работе, неважно где, кто-то, кому ты всегда доверял, входит и выдаёт что-то вроде бесцеремонного комментария. Никто и не заметит, но тебя он ранит в самое сердце, лишая душевного равновесия, убивая того прежнего человека. Думаешь, что ты сильный и не подозреваешь, насколько хрупок пока тебя не разобьют. Происходит это так легко и так быстро. Пол был для меня одним из таких моментов. Этот стал другим, и после него уже ничто не могло объяснить или оправдать, что я наделала. С тупой болью в животе я подумала о Карло и о том, что просто не выживу, если исчезнет единственный лучик счастья в моей жизни. Я слишком долго его ждала и не избавлюсь от него так, как в прошлом гнала Любова Штадского. Если я потеряю мужа, то перестану существовать сама. Будет намного проще не говорить Карло или кому-либо ещё обо всём. А что если сказать, будто просто запаниковала и слегка спятила? Я оторвала взгляд от тела, захлопнула телефон, который выдал такой же мягкий щелчок, как закрывающаяся дверь, и опустила его назад в карман. И ввязалась в игру, которая не исключено стала глупейшей ошибкой в моей жизни. Я обдумала возможности, остановилась на трёх, сделала выбор, разработала план. Этап первый: раскрыла двери фургона, выглянула наружу. После тусклого салона фургона отражённый песком свет ударил по глазам, затем вернулась в фокус высохшее русло. Я выскочила, распрямила спину и достала литровую бутыль воды из своего рюкзака. Сняла перчатки и бросила их на песок, отмыла с лица кровь, затем полила рубашку, размазав по ней кровь равномерно, чтобы она выглядела не темней джинсовой ткани, сделала всё это не на песке, а в низком кустарнике под мостом. Надо спрятать следы на случай, если будут проводить тщательный осмотр места происшествия. Подобрав шляпу, убрала под неё окарабленные волосы. Мне нужно было фотокамеры, чтобы знать, если кто-то сейчас наблюдает за мной. По крайней мере, издалека то видят просто испачкавшуюся женщину, разморожённую жарой. По мосту прошла машина, направляясь на запад, достаточно быстро. Этап второй. Я снова надела садовые перчатки, забралась в фургон, собираясь обыскать тело на предмет ключей, но мне повезло. Он оставил их в замке зажигания, чтобы удрать как можно скорее. Я проверила мост, нет ли гостей, и отделение для перчаток, нет ли бумажника, страховки, регистрационного свидетельства машины, чего-нибудь, что помогло бы установить его личность и породить вопросы. Все, что я нашла, это конверт из плотной желтоватой бумаги 20 на 25, конверт. провалившийся между водительским сиденьем и консолью переключения передач. Я бросила его на землю у фургона, чтобы на него случайно не попала кровь, вернулась к задней части фургона и открыла дверцу маленького шкафчика, прикрученного к стене. Среди прочего хлама мне попалась розовая коробка куклы Барби, а принадлежности, которые я старалась не думать, и канцелярский нож. То, что надо. Выдвинув лезвие, мокнуло в кровь, сделала несколько пробных порезов на запястьях трупа и бросила его рядом с телом, будто бы он сам себе вскрыл артерию. Я едва не забыла свою тросточку, лежавшую в одном из желобов, но на необработанном дереве пятна крови теперь так и останутся. Помня о том, что каждая секунда для меня упущенный шанс, я тщательно оглядывалась в поисках любых доказательств моего пребывания здесь, как будто все чисто. Этап третий — Забралась на водительское сиденье и внимательно посмотрела вокруг, не наблюдает ли кто за мной. Убедившись, что берег пуст, запустила двигатель и вывела фургон на грунтовку, бежавшую по краю берега. К счастью, русло и дорога резко поворачивали влево, и я ехала вдоль изгиба, пока не убедилась, что машину теперь не будет видно с моста, у которого, как известно, я обычно собираю камни. Повезло еще и в том, что здесь берег реки был высок и обрывист. Я осторожно подвела фургон вплотную к краю обрыва, Где виднелся просвет между мискитовыми деревьями, которые упорно цеплялись за почву, несмотря на эрозию песка под ними, когда же почувствовала, что колёса с водительской стороны начали опасно провисать, то не выключая скорости дёрнула ручной тормоз, перелезла через консоль и выбралась через пассажирскую дверь. На левом берегу реки было бы сподручнее, я смогла бы надавить на газ тростью. Вместо этого отпустила тормоз, толкнула открытую пассажирскую дверь. и мысленно помолилась за силу, которая мне понадобится, и за то, чтобы фургон не только полетел вниз, но и опрокинулся. Кувыркание машины при падении объяснит состояние трупа. Сработало. Минивэн пролетел около двух с половиной метров до русла реки и перевернулся так, что к моменту удара о мягкий песок оказался на крыше. Двигатель продолжал ручать. сдерживая дыхание и биение сердца, я стояла достаточно долго, прислушиваясь, не заметил ли кто из случайных свидетелей происшествия и не бежит ли с криками к сухому руслу. Не было слышно ни звука, кроме одного запоздалого глухого удара, словно мешок с цементом свалился в задней части фургона. Тело подонка, сообразила я, которое, наверное, за что-то зацепилось, потом упало.